Часы на стойке дежурного в холле Казе-де-Ора показывали 12 минут второго. Интерьер был решен в колониальном испанском стиле. Красно-черные индейские ковры, обитые гвоздями кресла с кожаными подушками и кожаными кисточками на уголках. Тяжелая дверь оливкового цвета крепилась к косяку железными петлями с длинными крыльями. худой одетый дежурный с бесцветными усиками и прической в стиле помпадур, облокотился на стойку. Поглядел на часы и широко зевнул, постукивая блестящими ногтями по передним зубам. Уличная дверь открылась, вошел Дерус. Он снял мокрую шляпу, встряхнул ее, снова надел и легким рывком надвинул на глаза. Он медленно обвел взглядом пустынный вестибюль, подошел к стойке и похлопал по ней рукой в перчатке какой номер у коттеджа у хуга кэндрисса спросил он дежурный казался раздраженным он посмотрел на часы потом на деруса и снова на часы высокомерно улыбнулся и с легким акцентом сказал 12 двенадцатьц надо ли докладывать о вашем приходе в столь поздний час нет ответил дерус он повернулся спиной к дежурному и направился к большой двери с застекленным ромбовидным проемом в ней. Это была шикарная дверь в шикарном доме. Как только он протянул руку к двери, за спиной раздался пронзительный звонок. Дерус оглянулся через плечо, потом повернулся и неторопливо направился к стойке дежурного. Тот отдернул руку от кнопки звонка. Голос его был холоден, насмешлив и презрителен. Это не такого рода дом, хочу вам заметить. На скулах Даруса вспыхнули темно-красные пятна. Он перегнулся через стойку, взялся за обшитый тесьмой лацкан пиджака дежурного и рывком подтащил того поближе к себе. — Что ты сказал, педик? Дежурный побледнел, но исхитрился нашарить трясущейся рукой кнопку звонка. И позвоните еще раз. Откуда-то из-за его спины появился плотный человек В мешковатом костюме и в коричневом паричке. Добогнул стойку, вытянул вперед пухлый палец и сказал «Эй!» Дерус отпустил дежурного и бесстрастно уставился На следы сигарного пепла на пиджаке толстяка. «Я здесь не детектив», — сказал тот. Если хотите побуянить, обращайтесь ко мне. — Это другой разговор, — сказал Дерус. — А ну-ка отойдем. На ней завернули за угол и уселись под пальмой. Толстяк безмятежно зевнул, приподнял паричок и поскреб ногтями лысину. — Ковалик, — представился он. У самого иногда руки чешутся прибить этого шведа. «Что у вас?» «Держать язык за зубами умеете?» спросил Дерус. «Нет, люблю поболтать. Единственное удовольствие, которое можно получить в этом пижонском доме». Он достал из кармана окурок сигары и обжег нос, прикуривая ее. «На сей раз придется попридержать язык», сказал Дерус. Он вытащил из внутреннего кармана плаща бумажник, вынул оттуда две десятидолларовые купюры, медленно накрутил их на палец, стянул скрученные трубочкой бумажки с пальца и аккуратно засунул их кувалику в нагрудный карман. Кувалик поморгал, но промолчал. В квартире Кэндлиса сейчас находится человек по имени Джордж Дайл. Должен находиться. Его машина стоит снаружи. Я хочу видеть его, но не хочу, чтобы ему докладывали о моем приходе. Вы можете провести меня к нему и побыть там со мной. — Уже поздновато, — осторожно сказал толстяк. — Может быть, он уже в постели? — Если и в постели, то не в своей, — продолжал Дерус. — Его надо вытащить оттуда. Толстяк поднялся. — Мне не нравятся мои подозрения, но нравятся ваши десятки, — сказал он. — Я пойду посмотрю, спят они или нет. Подождитесь здесь. Дару спивнул. Кувалик пошел вдоль стены и проскользнул в угловую дверь. Из-под вздернутого пиджака его торчал конец грубой квадратной кобуры. партье посмотрел ему вслед. Потом подарил презрительным взглядом деруса и вытащил пилку для ногтей. Прошло десять минут, пятнадцать, Кувалик все не появлялся. Наконец дерус резко поднялся с кресла, нахмурился и стремительно прошел к угловой двери. Дежурный у стойки напрягся глянул на телефон, но не дотронулся до него. Деррус прошел в дверь и очнулся в крытой галерее. Со скатов черепичной крыши с мягким стуком стекал дождь. В середине внутреннего двора находился продолговатый бассейн, выложенный ярко разноцветной плиткой. За этим двориком налево и направо виднелись другие. В глубине дворика, расположенного налево, горело окно. Дерус пошел на удачу в ту сторону и, подойдя поближе, разглядел номер 12С на двери. Но он поднялся на две низкие ступеньки и, нажав на кнопку у двери, услышал отдаленный звонок внутри коттеджа. Ничего не произошло. Спустя мгновение он позвонил еще раз и потом подергал ручку двери. Дверь была заперта. Где-то внутри послышался слабый приглушенный стук. Несколько секунд Дерус неподвижно стоял под дождем. Потом направился за угол коттеджа и по узкому и очень мокрому открытому коридору прошел к застекленной задней двери и попытался открыть ее. Она тоже была заперта. Дерус тихо чертыхнулся, вытащил из подмышки пистолет, прижал к стеклу шляпу и ударил по ней ручкой пистолета. С легким звоном стекло посыпалось внутрь. он брал пистолет Аккуратно надел шляпу и через образовавшийся проем дотянулся до дверной щеколды внутри. Огромная кухня сияла отделкой из черной и белой плитки и выглядела как помещение, предназначенное в основном для смешивания коктейлей. На кафельном столе стояли бутылки легкого вина, бутылка хеннеси и 3 четыре бутылки экзотических крепких напитков. Короткий коридор вел в гостиную, где в углу стоял огромный рояль, и около него горела лампа. Другая лампа горела на низком столике, уставленном бутылками и стаканами. В кабине чуть-то лели поленья. Стук стал громче. Дерус пересек гостиную и вышел в другой коридочек а оттуда в прекрасно отделанную спальню. Стук доносился из стенного шкафа. Дарус открыл дверцу и внутри увидел человека, сидящего на полу среди вороха женских платьев. Лицо его было скрыто, завязанным на затылке полотенцем. Другим полотенцем были перетянуты его лодыжки, и руки его были связаны за спиной. Это был совершенно лысый человек, лысый, как крупье из египетского клуба. Присмотревшись к нему, Дерус улыбнулся и, наклонившись, развязал его. Человек выплюнул кляп, хрипло рогнулся и нырнул в груду тряпья в глубине стенного шкафа. Оттуда он вылез, зажав в руке нечто мохнатое и бесформенное. Он разгладил это нечто и нацепил на лысину, после чего превратился в кувалика, здешнего детектива. Не переставая чертыхаться, он поднялся на ноги и попятился от деруса с напряженной ухмылкой на толстом лице. Правая рука его потянулась к кобуре.